Глава 30. Курочка и Тихоокеанский петушок Репортер Персидский деятельно готовился к двухсотлетнему юбилею великого математика Исаака Ньютона. — Ньютона я беру на себя, дайте только место, — заявил он. — Так вы, Персидский, смотрите, — предостерегал секретарь. — Обслужите Ньютона по-человечески. — Не беспокойтесь, все будет в порядке. — чтобы не случилось, как с Ломоносовым. Красном лекаре была помещена ломоносовская проправночка пионерка. А у нас. Я тут ни при чем. Надо было вам поручать такое ответственное дело рыжему Иванову. Пеняйтесь сами на себя. Что же вы принесете? Как что, статья из глав науки? У меня там у -у -у, связи не такие, как у Иванова. Биографию возьмем из Брокгауза, но портрет будет замечательный. Все кинутся за портретом в тот же Брок а у меня будет нечто пооригинальнее. В Международной книге я высмотрел такую гравюрку. Только нужен аванс. Ну, иду за Ньютоном. А снимать Ньютона не будем? — спросил фотограф, появившийся к концу разговора. Персидский сделал знак предостережения, назначавший спокойствие. Смотрите все, что я сейчас делаю. Весь секретариат насторожился. — Как? Вы до сих пор еще не сняли Ньютона? — накинулся Персидский на фотографа. — Фотограф? На всякий случай стал отбрехиваться попробуйте вы его поймать гордо сказал он хороший фотограф поймал бы закричал персидский так что же надо снимать или не, не надо конечно надо поспешите там наверное сидят уже из всех редакций фотограф взвалил на плечи аппарат и гремящий штатив он сейчас в госвей машине не забудьте ньютон исаак отчество не помню снимите к юбилею И, пожалуйста, не заработай. Все у вас сидят за столом и читают бумажки. На ходу снимайте. Или в кругу семьи. Когда мне дадут заграничные пластинки, тогда я буду на ходу снимать. Ну, я пошел. Спешите, уже шестой час. Фотограф ушел снимать великого математика к его двухсотлетнему юбилею, а сотрудники стали заливаться на разные голоса. В разгар веселья вошел Степа из науки и жизни. За ним плелась тучная гражданка. Слушайте, Персидский, сказал Степа, к вам вот гражданка по делу пришла. Идите сюда, гражданка! Этот товарищ вам все объяснит. Степа, посмеиваясь, убежал. Ну? Спросил Персидский. Что скажете? Мадам Грицацуева возвела на репортера томные глаза и молча сунула ему бумажку. Так, сказал Персидский, попал в подложья, соделся легким испугом. В чем же дело? Адрес, просительно молвила вдова.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 Тогда, пожалуйста, я брошу всякую работу и займусь этим делом. Через полгода вы будете знать все адреса. Я занят, гражданка!» Но вдова, которая почувствовала к Персидскому большое уважение, шла за ним по коридору и, стуча на крахмаленной нижней юбкой, повторяла свои просьбы. «Сволочь, Степа!» — подумал Персидский. «Ну ничего, я на него напущу изобретателей вечного движения. Он на меня попрыгает. Ну, что я могу сделать?» — раздраженно спросил Персидский, останавливаясь перед вдовой. — Откуда я могу знать адрес гражданина О. Бендера? — Что я, лошадь, которая на него наехала? Или извозчик, которого на моих глазах ударил по спине? Вдова отвечала смутным рокотом, в котором можно было разобрать только товарищ и очень вас. Занятия в Доме народов уже кончились. Канцелярии и коридоры опустели, Где-то только дошлепывало страницу, пишущая машинка. «Пардон, мадам, вы видите, что я занят?» С этими словами Персидский скрылся в уборной. Погуляв там десять минут, он весело вышел. Грицацуева терпеливо трясла юбками на углу двух коридоров. При приближении Персидского она снова заговорила. Репортер осатанел. «Вот что, тетка!» — сказал он. «Так быть, я вам скажу, где ваш обендер». «Идите прямо по коридору, потом поверните направо и идите опять прямо. Там будет дверь. Спросите Черепенникова. Он должен знать!» И Персидский так быстро исчез, что дополнительных сведений крахмальная вдовушка получить не успела. Расправив юбки, мадам Грицацуева пошла по коридору. Коридоры Дома народов были так длинны и узкие, что идущие по ним невольно ускоряли ход.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 и чемпионом мира бегуном Нурми. Повернув направо, мадам Грицасуева побежала. Трещал паркет. Навстречу ей быстро шел брюнет в голубом жилете и малиновых башмачках. По лицу Остапа было видно, что посещение Дома народов в столь поздний час вызвано чрезвычайными делами концессии. Очевидно, в планы технического руководителя не входила встреча с любимой. При виде вдовушки Бендер повернулся и, не оглядываясь, пошел вдоль стены назад. — Товарищ Бендер! — закричала вдова в восторге. — Куда же вы? Великий комбинатор усилил ход. Наддала и вдова. — Подождите, что я скажу? — просила она. Но слова ее не долетали до слуха Остапа. В его ушах уже пел и свистел ветер. Он мчался четвертым коридором, проскакивал пролеты внутренних железных лестниц. Своей любимой он оставил только эхо, которое долго повторяло ей лестничные шумы. — Ну, спасибо, — бурчал Остап, сидя на пятом этаже. — Нашла время для рандеву. — Кто прислал сюда эту знойную дамочку? — Пора уже ликвидировать московское отделение концессии, а то еще чего доброго ко мне приедет гусар-одиночка с мотором. В это время мадам Грицацуева, отделенная от Остапа тремя этажами, тысячью дверей и дюжиной коридоров, вытерла подолом нижней юбки разгоряченное лицо и начала поиски. Сперва она хотела поскорее найти мужа и объясниться с ним. В коридорах зажглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы. Вдове стало страшно. Ей захотелось уйти. Подчиняясь коридорной прогрессии, она неслась со всеусиливающейся быстротой. Через полчаса ей невозможно было остановиться. Двери президиумов, секретариатов, месткомов, орготделов и редакций... Пролетали по обе стороны ее громоздкого тела. На ходу железными своими юбками она опрокидывала урны для окурков. С кастрюльным шумом урны катились по ее следам. В углах коридоров образовывались вихри и водовороты. Хлопали растворившиеся форточки. Указующие персты, намалеванные трафаретом на стенах, втыкались в бедную путницу. Наконец, Грицацуева попала на площадку внутренней лестницы. Там было темно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 И сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры с черного хода. Давно прошел восемнадцатый год. Давно уже стало смутным понятие налет на квартиру. Сгинула подомовая охрана, организованная жильцами в целях безопасности. Разрешается проблема уличного движения, строятся огромные электростанции, делаются величайшие научные открытия, но нет человека, который посвятил бы свою жизнь разрешению проблемы закрытых дверей. Кто тот человек, который разрешит загадку кинематографов, театров и цирков? Три тысячи человек должны за десять минут войти в цирк через одни единственные, открытые только в одной своей половине двери. Остальные десять дверей, специально приспособленных для пропуска больших толп народа, закрыты. Кто знает, почему они закрыты? Возможно, что лет двадцать тому назад из цирковой конюшни украли ученого ослика, и с тех пор дирекция в страхе замуровывает удобные входы и выходы. А может быть, когда-то сквозняком прихватило знаменитого короля воздуха, и закрытые двери есть только отголосок учиненного королем скандала. В театрах и кино публику выпускают небольшими партиями. Якобы во избежание затора. Избежать заторов очень легко, стоит только открыть имеющиеся в изобилии выходы. Но вместо того администрация действует, применяя силу. Капельдини, расцепившись руками, образуют живой барьер и таким образом держат публику в осаде не меньше получаса. А двери, заветные двери, закрытые еще при Павле I, закрыты и поныне. 15 тысяч любителей футбола, возбужденные молодецкой игрой сборной Москвы, принуждены продираться к трамваю сквозь щель такую узкую, что один легко вооруженный воин мог бы задержать здесь 40 тысяч варваров, подкрепленных двумя осадными башнями. Спортивный стадион не имеет крыши. Но ворот есть несколько. Все они закрыты. Открыта только калиточка. Выйти можно, только проломив ворота. После каждого большого состязания их ломают. Но в заботах об исполнении святой традиции их каждый раз аккуратно восстанавливают и плотно запирают. Если уж нет никакой возможности привесить дверь, это бывает тогда, когда ее не к чему привесить, пускаются в ход скрытые двери всех видов. Первое — барьеры. Второе — рогатки. Третье — перевернутые скамейки. Четвертое — заградительные надписи. Пятое — веревки. Барьеры в большом ходу в учреждениях. Ими преграждается доступ к нужному сотруднику посетитель как тигр ходит вдоль барьера стараясь знаками обратить на себя внимание это удается не всегда а может быть посетитель принес полезное изобретение а может быть и просто хочет уплатить подоходный налог но барьер помешал осталось неизвестным изобретение и налог остался неуплаченным рогатка применяется на улице ставит ее весною на шумной улице якобы для ограждения производящегося ремонта тротуара И мгновенно шумная улица делается пустынной. Прохожие просачиваются в нужные им места под другим улицам. Им ежедневно приходится делать лишний километр, но легкокрылая надежда их не покидает. Лето проходит, вянет лист, а рогатка все стоит. Ремонт не сделан, и улица пустынна. Перевернутыми садовыми скамейками преграждают входы в московские скверы, которые по возмутительной небрежности строителей не снабжены крепкими воротами. О заградительных надписях можно было бы написать целую книгу, но это в планы авторов сейчас не входит. Надписи эти бывают двух родов, прямые и косвенные. К прямым можно отнести «вход воспрещается», «по сторонним лицам вход воспрещается» и «хода нет». Такие надписи иной раз вывешиваются на дверях учреждений, особенно усиленно посещаемых публикой. Косвенные надписи наиболее губительны. Они не запрещают вход. Но редкий смельчак рискнет все-таки воспользоваться правом входа. Вот они, эти позорные надписи. Без доклада не входить, приема нет. Своим посещением ты мешаешь занятому человеку и береги чужое время. Там, где нельзя поставить барьера или рогатки, перевернуть скамейку или вывесить заградительную надпись, там протягиваются веревки. Протягиваются они по вдохновению в самых неожиданных местах. Если они протянуты на высоте человеческой груди, дело ограничивается легким испугом и несколько нервным смехом. Протянутая же на высоте лодыжки веревка может искалечить человека. К черту двери, к черту очереди у театральных подъездов, Разрешите войти без доклада! Разрешите выйти с футбольного поля с целым позвоночником! Умоляю, снять рогатку, поставленную нерадивым управдомом у своей развороченной панели! Вон перевернутые скамейки! Поставьте их на место! В сквере приятно сидеть именно ночью! Воздух чист, и в голову лезут умные мысли! Не об этом думала мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов. Она думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра. Из освещенного коридора через стеклянную дверь на вдову лился желтый свет электрических плафонов. Пепельный утренний свет проникал сквозь окна лестничной клетки. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и прилипла к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Малиновые башмаки были запорошены штукатуркой. Ветренный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери. — Суслик! — позвала вдова. — Суслик! Она дышала на стекло с невразимой нежностью. Стекло затуманилось, пошло радужными пятнами. В тумане и радугах сияли голубые и малиновые призраки. Остап не услышал кукования вдовы. Он почесывал спину и озабоченно крутил головой. Еще секунда, и он пропал бы за поворотом. Со стоном «Товарищ Бендер!» бедная супруга забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся. «А!» — сказал он, видя, что отделен от вдовы, закрытой дверью. «Вы тоже здесь?» «Здесь, здесь!» — твердила вдова радостно. — Обними же меня! Моя радость, мы так долго не виделись! — пригласил технический директор. Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Притихшие за ночь юбки снова загремели. Остап раскрыл объятия. — Что же ты не идешь, моя гвинейская курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома. Вдова была лишена фантазии. — Суслик! — сказала она в пятый раз. «Откройте мне дверь, товарищ Бендер!» «Тише, девушка! Женщину украшает скромность. К чему эти прыжки?» Вдова мучилась. «Ну чего вы терзаетесь?» — спрашивал Остап. «Что вам мешает жить?» «Сам уехала, сам спрашиваю». И вдова заплакала. «Утрите ваши глазки, гражданка. Каждая ваша слезинка — это молекула в космосе». «А я ждала, ждала, торговлю закрыла. За вами поехала, товарищ Бендер!»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 пожелала вдова по окончании танца. — Браслет украл мужнин подарок. — А стуло зачем забрал? — Вы, кажется, переходите на личности, — заметил Остап холодно. — Украл, украл, — твердила вдова. — Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал. — А ситечка кто взял? — Ах, ситечка. Из вашего неликвидного фонда. — И это вы считаете кражей?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 — Обниматься некогда, — сказал он. — Прощай, любимая, мы разошлись, как в море корабли. «Караул — Караул! — завопила вдова. Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах. На крики вдовы набрел проснувшийся сторож. Он выпустил узницу, пригрозив штрафом.